Он засвидетельствовал под присягой, что видел фрау Фрайтек на борту в то время, когда судно отвалило от немецкого пирса. Она была жива. Более того, помощник капитана господин Кроудберг подтвердил под присягой, что он видел на пирсе, когда паром уже отошел от берега господина Штирлица Бользена. Паром отошел от берегов Германии в 17 часов 49 минут. Штирлиц стоял на берегу так находилась на борту парома, живая и невредимая. А через 12 минут вы получили из Берлина от ваших начальников из СД телеграмму о том, что, цитирую Кубе, что-то около 6 часов меня пригласил советник господин фон Шонс и сообщил, что на борту парома произошел трагический случай, жертвой которого стала гражданка Рейха Фрайтаг.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 Я смог получить информацию о том, что яд, которым были убиты как Фрайток, так и Рубенау, производился в Мюнхене в лаборатории биохимии, начиная с 1939 года по личному указанию СС Рейхсфюрера Генриха Гиммлера.